Глава двадцать четвертая. Точка выхода. Капитан, уйми уже наших гостей! Шестилапая повар-ассасин Амати Кузь Урш не поленилась приползти в кают-компанию, где я беседовал за столиком со старшим инженером корабля Арун Вамартом о симбионтах и новом большом охранном дроне, чтобы высказать мне свое недовольство. Эти мейлонцы в белых скафандрах лезут своими мохнатыми лапами прямо в кастрюли с готовящейся едой. Без спроса открывают шкафчики с продуктами. В холодильник свои любопытные мохнатые носы сунули. Одного даже пришлось половником по шлему огреть. Вздумал в мой суп какую-то подозрительную трубочку макнуть. Вылил весь испорченный суп в мусорку. Так что обед сегодня на четверть уме позже будет. Не по моей вине, капитан. Я успокоил рассерженную девушку Трилла и заверил, что команда вполне потерпит дополнительные полтора часа до приема пищи. Хотел объяснить и действия телохранителей великой, но хвостатый инженер ответил быстрее меня. Так принято у первопрайды, когда они оберегают первых лиц государства. Очень похоже на то, что охрана проверяет твою еду на предмет безопасности и соответствия всем нормам. Подозреваю, что на этот раз Кунг Киси не откажется от обедать вместе со всеми остальными. Согласен. Видимо, Кунг Киси Мяо проголодалась и не может ждать еще четыре Умми до встречи с Мейлонскими кораблями. Усиленное питание ранено необходимо для регенерации, вот ей приходится нарушать инструкции безопасности и принимать пищу в непроверенных местах. Так что, а мать и кусь, не подведи своего капитана. Нечасто наш фрегат посещает настолько важные гости. Не ударь в грязь лицом и выкладывай на стол все самое изысканное и вкусное, что только можно приготовить из твоих запасов. И, зная о Кисси, на этот раз за обедом пусть будет и алкоголь. На самом деле, несмотря на веселость в голосе, я серьезно насторожился. Сейчас на меня, как на принимающую сторону, ложилась вся тяжесть ответственности за безопасность важной персоны. И случай, что непредвиденное, именно с кунга земли мейлонцы будут спрашивать, причем очень серьезно. Я даже на всякий случай проверил мысли о мать и кусь. Не замышляет ли триловская девушка недобрая относительно гостей фрегата? Нет, все спокойно. «Моего кока сейчас волновал лишь выбор блюд, которые не стыдно выложить на стол перед Мейлонской правительницей. А еще наблюдающийся последние пару дней стремительный рост показателя известность. Этот показатель молодой девушки достиг уже 25 и, похоже, не собирался на этой отметке останавливаться. Такими темпами и статус Герд был уже совсем близок». Навык псионика повышен до 212 уровня. «Странно и подозрительно». Похоже, что личное дело и показания на допросе моего кока внимательно изучали, присматриваясь к члену моего экипажа. Я припомнил предостережение Кунг Ки Си Мяо о том, что от трилов в экипаже придется срочно избавляться, поскольку улей тентары или иные, связанные с Гугу первым организацией, попытаются задействовать своих соотечественников для физического устранения Кунга Земли. Нужно было помешать этому, купировав угрозу. И еще один момент, Амати Кусь. Я решил сменить точку твоего выхода в реальный мир. Не хочу, чтобы впредь тебя арестовывали и допрашивали. Ты станешь выходить из игры в закрытом посёлке возле Новосибирска. Это большой и красивый город моего родного мира. Там сейчас много игроков нашей фракции Реликт, в том числе даже с фрегата Паладин Тамара, пилот звездолёта Герд Дмитрий Желтов, да и половина бойцов абордажной команды именно там выходит из игры. Так что тебя там встретят, поддержат и помогут устроиться. А со временем и в самый большой город можно будет выходить. Как вам будет угодно, капитан? Шестилапая девушка низко наклонила переднюю часть к ловищу в знак уважения и признательности. В мыслях девушки никакого отторжения и недовольства я не обнаружил. На Новосибирск так на Новосибирск, а на Матикусь в этом плане было абсолютно безразлично. На Тайхирхоцых, где она выросла в инкубатории, а всю сознательную жизнь провела в тренировках на полигоне и на занятиях в учебном классе, друзей у неё не было. Только суровые наставники, а также конкуренты учащейся, которых необходимо было превзойти, чтобы успешно преодолеть все отсевы и даже до конца обучения. Её семьёй стал экипаж фрегата Пола Динтамара, другой она не знала и не желала. Впрочем, я уловил промелькнувшую в сознании Амати Кусь грустную мысль, что ей будет одиноко там, на далёкой, наполненной людьми земле без сородичей Трилов, но зато тут в игре, искажающей реальность, на фрегате присутствовал один статусный бортовой стрелок, познакомиться с которым поближе девушка всё никак не решалась. Я поговорю с Гердт Ухмимишем, поскольку тема безопасности для него тоже актуальна. Думаю, что он не станет противиться перенесению точки выхода в Новосибирск. Надеюсь, вам там будет не скучно вдвоём. Шестилапая девушка отвернула голову, опустила глаза, да и цвет кожи по всему телу изменил оттенок на более светлый. О как! А мать и кусь наглядно продемонстрировала, что трилы тоже умеют смущаться. Я ободряюще погладил девушку по чешуйчатой голове и заверил, что все у нее будет хорошо на новом месте. А мать и кусь еще раз поклонилась и поспешила на камбус готовить обед на весь большой экипаж, а также на нашу статусную гостью. На самом деле, не только обеспечением безопасности своей членов экипажа я заботился, когда принимал принципиальное решение отправить двух трилов на землю. Раньше я не одобрял переброску существ из космических рас в мой родной мир, поскольку земля к такому была ещё не готова. Я наивно надеялся, что кто-то сделает это за меня, донесёт людям правду о космосе и большой игре, искажающей реальность, ответит на неизбежные бесчисленные вопросы и успокоит жители планеты. Но время шло, срок защиты моей родной планеты неумолимо истекал. а земные правительства, ООН, всевозможные расплодившиеся сверх всякой меры международные организации и сильные мира сего, по-прежнему упорно отказывались сообщать жителям планеты правду о контактах с инопланетными расами, жестко блокируя любую информацию об игре, искажающей реальность. Пулеметчик Кислый рассказывал, что его аккаунт в соцсети был перманентно забанен всего лишь за пару фотографий с его женой Дриадой Нефертити. Впрочем, зная Кислого, особенно его NPC-супругу, Причина для блокировки могла быть не связана с сокрытием тайны о космосе, а вызвана фривольностью снимков. Но другие члены команды также рассказывали о тотальной цензуре и блокировке информации в соцсетях. О жесткой цензуре рассказывала и наша немецкая красавица Герт, несущая смерть. Все ее попытки во время интервью рассказать о текущей работе и жизни на космическом корабле жестко пресекались, а проскочившие упоминания других космических рас нещадно вырезались перед публикацией. Такая позиция, засунувшего голову в песок страуса, могла дорого обойтись земле. Настало пора менять эту ситуацию и всколыхнуть застоявшееся болото. И кому, как не кунгу земли, этим заниматься? Появление двух разумных шестилапых крокодилов на улицах крупного российского города станет информационной бомбой. которая пробьет дыру в стене цензуры и запрета. Такое будет трудно не замечать и игнорировать, об этом станут писать, это будут обсуждать, после чего остановить просочившиеся все более многочисленные ручейки правды станет уже невозможно. Как бы хозяева соцсетей и масс-медиа не пытались ужесточать свою цензуру и препятствовать приходу на Землю новой космической эры. Обед прошёл на удивление спокойно. Приготовленная поваром-ассасином еда была признана охранниками великой и безопасной, хотя у бами и лонце первопрайды сами от приема пищи воздержались. Кунг Киси вполне справлялась одной рукой, помощь за столом из калеченными илонки не требовалась. От алкоголя правительнице отказываться не стало, но была очень сдержана. Единственным собеседником она выбрала меня. Даже Гертани на этот раз приглашать за столик не стала. Разговор же пошёл о моей недавней дипломатической миссии в далёкую империю. Кое-что ещё ещё правду смогла выяснить самостоятельно, но призналась, что это неудобно и трудно при моей заметно окрепшей ментальной защите, а потом просто попросила рассказать, обещая ответить взаимностью и честно ответить на все возможные вопросы по интересующим меня темам. Что ж, я не видел ничего дурного в том, чтобы поделиться информацией с влиятельной собеседницей, и вкратце поведал итоги переговоров, а также свои наблюдения и выводы. Сильна ли империя? Да, сильна. Своими собственными глазами я видел лишь два флота численностью в 5 и 8 тысяч звездолетов, хотя против свора Мелиефатов империя однажды выставила сразу 20 тысяч кораблей, и именно такую оценку можно принять как минимально подтвержденное количество у них боевых звездолетов. Реально, скорее всего, больше. Мелифаты ничего не говорили о кораблях класса Титан у Империи, хотя такой корабль я видел своими собственными глазами и слышал о существовании ещё двух. Также известно о наличии у Империи сверхтяжёлых кораблей-носителей типа Королева и Мамонт, но мне их не демонстрировали, а Мелифаты видели лишь один такой гигантский carrier. Что меня действительно поразило, руководство Империи совершенно не воспринимает своры Мелифатов как серьёзного противника, скорее как спарринг-партнёры для обучения своих курсантов и тренировки военных. У меня сложилось впечатление, что Георг Первый и его адмиралы вполне способны вести успешную наступательную войну против свора Мелиефатов. Но Империи это не нужно. У них хватает как собственных звездных систем, так и своих собственных проблем. Проблем? На этом моменте рассказа Кунг Кисси особо заинтересовалась и впервые перебила меня. Да, проблем, самое главное из которых – все граждане Империи NPC, а не живые игроки, не возрождаются после смерти, а потому затяжные конфликты с бессмертными не для них. Второй проблемой или просто препятствием для бесконечной экспансии я бы назвал перфекционизм их военного руководства. Звездолёты империи должны быть самыми лучшими. Вот лозунг военных. А для этого требуется в огромном количестве ресурсы, в частности редкие сплавы. Интересно, интересно. А есть ещё наблюдение на этот счёт. Что помешало обладающей огромным сильным флотом империи выступить против композита? Ведь именно задача привлечь их в качестве союзников ставил перед тобой Крон клан, насколько я понимаю. Я неопределенно пожал плечами, а потом высказал свою версию произошедшего. Правитель Георг I уже не молод, к тому же имеет заметные проблемы со здоровьем. Некогда амбициозный крон-принц с выдающимися талантами флотоводца, сейчас он остепенился, успокоился и почти полностью отошел от дел. Начинать новую грандиозную войну престарелый монарх не захотел. Да и империя в целом не готова к большой войне, насколько я понял. Но у императора есть верные адмиралы, которые могли бы повести флоты и без личного участия самого монарха. Есть руководитель фракции военных ленк Никольтон Савоя, выдающийся флотаводец, несколько раз разгромивший Свору и нагнавший на милейфатов в страху. Согласись, странная ситуация. Есть и корабли, и способны вести их кадры, но амбициозный в прошлом Георг I решил отсидеться в сторонке. Не знаю, как выразить словами, Киси. Но у меня сложилось впечатление, что они чего-то ждут. Какого-то события или, может, знака свыше. Научного прорыва или еще чего-то, без чего они начинают активную экспансию и просто выжидают. Возможно, ищут способ выйти в реальный мир и самим стать бессмертными. Кстати, Кисси, а что будет, если собрать верткапсулу прямо тут в игре? Она будет выводить в реальный мир? Или куда-то в более глубокий слой реальности? Комар, ты не первый, кто озадачился этим вопросом. Пробовали и не один раз. Не будет работать. На вот слухи про более глубокий слой реальности имеются. Якобы там хранится исходный код всего этого. Милонка обвела сохранившейся лапой вокруг, и иерархия древней рас и реликтов могли этот код менять, меняя тем самым все остальные слои реальности и подстраивая под себя. Про что-то такое упоминается в древних скрижалях, хранящихся в библиотеке Звёздного города. Слышал о Крае Муха. Очень интересно. Прочесть бы самому те древние скрижали и выяснить, как устроен наш мир. Моего знания языка реликтов должно было хватить для чтения древних текстов. Вот только Кункиши, на вид звёздный город и ваша столичная система под угрозой вторжения композита. В новостях об этом говорили. Как считаешь, справится ли три ваших звёздных флота без тебя? И не пора ли тебе вмешаться и взять ситуацию в свои лапы? Всё-таки ты лучший флотавод из всех остальных ваших лидеров. Ты сама это утверждала. Навык ощущения опасности повышен до 178 уровня. Моя собеседница ещё полминуты назад расслабленно тянувшая вино через трубочку из высокого бокала, вдруг посерьёзнила и сразу напряглась. Белая шерсть на мордашке великой вздыбилась, в глазах засверкали опасные оранжевые молнии. А вот этого, поверь тебе, лучше не знать. Кунк Кам, ты слишком близко подошёл к черте, за которой находится запретная для любого постороннего информация. Остановись и не пытайся узнать больше о моих планах, иначе мне придётся тебя убить. «О как! Я сидел ни жив, ни мертв, не понимая, чем прогневал свою могущественную собеседницу. Кунг Ки Си Мяу несколько секунд буравила меня напряженным, словно выжидающим взглядом, но потом постепенно успокоилась, поблагодарила за вкусный обед, встала из-за стола и ушла в свою каюту».